Глава 7. Жить будет. Ему нужен покой и более квалифицированная помощь. Ногу, боюсь, я не смогу подлатать. Обильно поить его. Организму требуется восстановление. Уставший голос смог пробиться сквозь накрывшую меня темную пелену. Открыв глаза, я увидел достаточно молодого врача. Клановый символ на груди подсказывал, что передо мной находится представитель клана кабанов, но по осунувшемуся лицу и темным мешкам под глазами это было видно и так. «Еще один ходячий труп». «Сколько я здесь уже валяюсь?» – спросил я и поразился собственному голосу. Хриплый, сухой, совершенно не похожий на живого человека. «Больше десяти часов, сейчас уже день». Рядом с лекарем появилась лиара «Вот выпей, это простая вода, тебе нужно восстанавливаться». лиара поднесла мне чашку и замерла, так и не донеся ее до рта считанные сантиметры потому что мои зрачки расширились до невероятных размеров, а сам я был готов вскочить и убежать из этой комнаты куда подальше. Ни за что в жизни я не стал бы пить воду, что подносила мне сестра, потому что в ней был яд. Несмертельный. Новая способность нашего тотема сразу давала это понять, но ничего хорошего от того, что я выпью эту жидкость, со мной не произойдет. Восстанавливаться я точно не стану. — Ты где это взяла? — спросил я. Хрипота в голосе на сей раз была самая настоящая. Из колодца сама набирала. Лиара на всякий случай убрала чашку подальше. Лек. В воде какая-то примесь. Не смертельная но пить ее нельзя. Кто-то отравил колодец. Примесь в воде? Ошарашенно произнес владелец кафе. Невозможно. Мне не нравилось, что я не видел представителя клана Кабана, поэтому напрягся и посмотрел на пространство с позиции силовых линий. Рядом со мной находились Лиара, доктор и хозяин гостиницы. Однако на улице я заметил еще несколько бегающих, неучтенных источников. Что со мной? Я попытался встать, но у меня это не получилось. У вас сильно повреждена нога. Кости я срастил, но жилые мышцы мне не подвластны, не хватает знаний. Поэтому до настоящего доктора вам предстоит походить на костылях или с тростью, как будет удобней. Что с тварями? и все как одна. Славная битва!» Неподалеку мелькнула голова Фарга. «То, что я все видел собственными глазами, слышал собственными ушами, ощущал каждой частичкой тела, будет ценится в любом заведении. Господа студенты, вы подарили мне целый год бесплатных путешествий. Я перед вами в неоплатном долгу». «Лера, что с тварями? Почему вокруг них кружат чужие люди?» Повторил я вопрос, когда девушка вернулась с нашими запасами. Пить действительно хотелось, так что я припал к бутылке, полностью ее осушив. Тела стащили в кучу. Один из заместителей вождя их изучает. Животное инферно. Я о таком даже не слышала. Это моя добыча. Я не хочу, чтобы ее трогали. Я сделал еще одну попытку встать, но ремни держали меня крепко. «Да выпустите меня, наконец!» «Ле Кандо, я очень прошу, оставайтесь в кровати. Кости еще не до конца заросли. Возможен рецидив, и тогда я точно не помогу», — попросил доктор. «Подарите себе четыре часа спокойствия. Это хорошо скажется на вашем организме». «Вы его знаете?» Удивились, кажется, все, но вопрос задала Алиара. Вместо ответа доктор наклонился к своему чемодану и достал первый том приключений «Алмазного дракона». «К слову, нужно будет отдать печать третью, заключительную книгу серии». «Проклятие! Не о том я думаю!» «Трудно не знать человека, показавшего, как правильно нужно писать книги!» «Не стоит дергаться, Олег! С твоей добычей ничего не произойдет!» — раздался женский голос. Сделав несколько шагов, дама встала так, чтобы я ее видел, не угрожая свернуть себе шею. «Меня зовут Фаранас. Я вождь клана Кабана. Вернее, того, что от него осталось. Ты уверен, что в воде есть примеси?» «Впервые на моей памяти произошло сразу две вещи». Первая — главы клана оказалась женщина, вторая — у нее не было маны. Каким образом она пользовалась способностью и общалась с тотемом — огромный вопрос. Однако никто из присутствующих не стал противиться ее заявлению, значит, передо мной действительно вождь, пусть и такой необычный. — Абсолютно, — кивнул я. — Пить можно, но будут последствия. Какие, я не знаю. — Значит, нас еще и травят. Твари нас убивают, утаскивают женщин и детей, разрушают дома и постройки. Теперь еще и это. Прошу прощения за мое поведение. Это я дала поручение разобраться, как уничтожать тварей. Но так, чтобы не испортить твои трофеи. Для чего они тебе? Заберешь в качестве чучел или хочешь выгрести из них весь мифрил? Мифрил. Тела мне не интересны Подтвердил я». После битвы в поезде, когда Ланда уничтожил нескольких инферно, а я поковырялся в их внутренностях, меня заинтересовал вопрос, куда исчезает тот металл, что поглощают инферно и ангелы? Почему люди Ланда так трепетно относились к телам и совершенно не заботились о броне, доставшейся мне для анализа? Баркс сумел ответить на этот вопрос. Мифрил никуда не девается. Он остается в теле убитого существа, дожидаясь времени, когда за ним придут. Из каждых десяти килограмм сожженного инферно или ангелом металла можно получить один килограмм мифрила для дальнейшего использования. Учитывая объемы добываемого материала, это действительно ценная добыча, и просто так терять ее мне не хотелось. Конечно, у меня имелись и кое-какие свои планы относительно этого металла, но делиться ими ни с кем я не собирался, даже с лиарой. «Мифрил твой, слово вождя. Я же прошу об услуге». Расскажи, как ты уничтожил этих тварей. Мы готовы сполна заплатить за это знание. У вас не получится. Я сделал еще одну попытку подняться, и на этот раз доктор с тяжелым вздохом отпустил удерживающие меня ремни. Я уселся и мельком взглянул на ноги. Вроде обе на месте, что не могло не радовать. С остальным разберусь позже. У этих собак иммунитет к магии. Мне удалось с ними справиться с способностями тотема. твари можно убить сталью вклинилась Лиара. «Почему вы не организовали отпор? Почему попрятались за стенами? Для чего превращаете своих людей в ходячие трупы? Они уже две недели не спят». «Пигалицу я еще не спрашивала о том, что мне делать». Фара даже не попыталась скрывать раздражение. «Эту пигалицу зовут Лиара Слик, дочь второго наследника престола». Лиара окончательно решила выйти из образа. «И она требует уважения к своей персоне и ответа на вопросы, что здесь произошло». Правила общения с представителями правящего клана как раз проходят на первом курсе. У меня и учебник по этой теме есть. Но даже не выучив его наизусть, я точно знал. Тот взгляд, которым вождь Кабанов одарил Алиару, заслуживал отдельной камеры. Доктор, бармен и даже Фарк припали на колено, но не Фара. Женщина какое-то время решала, как поступить, после чего перевела взгляд на меня. «Мне сказали, что вы называете друг друга брат и сестра». Насколько я знаю, Ля Кондо и Лиара не являются родственниками. Клан бурых медведей враждует с гадюками. Почему вы вместе? И вновь нарушение закона, игнорирование прямого вопроса представителя императорской семьи. Это уже не камера, это плаха. Но я понимал женщину. То, что началось в ее землях, спровоцировал дед Лиары. Император предал свою провинцию и, не делая его внучке, размахивать своим именем там, где через две недели оно ничего не будет стоить. «Это нельзя назвать враждой», — ответил я, не отводя взгляда от фары. «Как можно враждовать со скалой? Нас просто выперли на окраину империи, лишив всего кроме чести. Но в одном вы заблуждаетесь. Ляра действительно моя сестра, кузина. И ее вопросы вполне логичны. Я тоже не понимаю, почему вы не дали отпор тварям». Как показывает сегодняшняя ночь, их можно убить. Пусть и довольно трудно это сделать. Мы пытались. Из фары словно какой-то стержень вытащили. Она обмякла, превратившись из вождя клана, в обычную уставшую женщину. Мой муж, прежний глава, две недели назад объединился с соседями, чтобы дать отпор. Бойня была ужасной. 2000 трупов, но ни одной твари среди них не было. Только люди». Мы пытались купить инферно, а не отказались. Кто-то запретил им работать с нашей провинцией. Пытались добиться помощи тигров, вновь отказ. А потом твари пошли в атаку. Рассказ Фары впечатлил даже меня. После того, как две недели назад объединенные силы кланов оказались разбиты, выжившие начали собирать вещи, чтобы бежать из опасных земель. Но тут нежданно-негаданно вмешались тотемы. Им некуда было уходить. Если тигры, что управляли провинцией, имели представительство в других частях империи и силы их духов-хранителей не замыкалась на эти земли, то кабаны, свиньи, ласки и ласточки не имели путей отступления. Все остальные соседи уже покинули свои земли, оставив несчастных в полном одиночестве. Конечно, часть людей вышла из клана, решив сохранить свою жизнь, но огромная толпа народа осталась на месте, подчинившись воле тотема. Когда же начали исчезать люди, бежать было поздно. Кто добровольно покинет земли, когда его ребенок или сестра схвачена неведомым зверем? Когда есть хоть и призрачные, но шанс их спасти. Однако даже этого оказалось недостаточно для страдающих. Полторы недели назад началось самое страшное – кошмары. Причем настолько реальное, что люди просыпались с настоящими ранами на теле. Многие не просыпались вовсе. И с каждым днем таких людей становилось все больше и больше. Именно тогда и было принято решение не спать. Уже десять дней. «Я спокойно проспал целый день, и со мной ничего страшного не произошло». Напомнил я и посмотрел на пустую бутылку, что все еще держал в руках. Никаких кошмаров или царапин. «С гостями, проезжающими наши земли, ничего не происходит», — подтвердила Фара. «Только с теми, кто живет здесь». Если бы не пропавшие дети, мы давно бы покинули эти земли, даже несмотря на духов-хранителей. Но теперь я понимаю, откуда кошмары. Отрава в колодцах и центральном водопроводе. Нашу воду нельзя пить. У меня есть предложение. С водой вы разбирайтесь сами. Я же могу забрать на себя всех тварей. Мне едва удалось убрать из своего предложения слово «безвозмездно». Ты ходить-то не можешь, какое сражаться? Несмотря на состояние, Фара умудрилась усмехнуться. Мне не нужно ходить, я никогда прежде не сталкивался с такими собаками, поэтому не знал, как правильно с ними сражаться, за что и поплатился. Однако теперь точно понимаю, как уничтожить эту погонь и готов предложить свои услуги кланам. И что же ты хочешь за свои услуги? Все, что у вас есть. Вы войдете в клан Бурова Медведя, тотем отдаст свою силу моему духу-хранителю, и клан Кабана перестанет существовать. Лек! — возмущенно воскликнула лиара, но меня было уже не остановить. Слабым тотемам не место в этом мире. Раз Кабан не может защитить свое племя от чужой магии, раз он настолько привязан к локации, что не может спасти остатки своих людей, переселившись с ними в другие земли, то и существовать ему более не нужно. Клан не виноват, что его дух-хранитель настолько слаб, и прежде чем Фара хоть как-то отреагировала, я прокричал, обращаясь к местному правителю. «Тотем клана Кабана. Я, Лекандо, сын вождя Бурова Медведя, предлагаю свою защиту людям, что продолжают жить на этих землях. Но для этого они должны стать частью моего клана. Что скажешь, дух-хранитель? На что ты готов пойти ради защиты, поверившей в тебя?» Пространство вокруг меня поплыло, превратившись в широкую поляну посреди ветвистого леса. «Невольно в груди возник трепет. Столь величественных деревьев мне еще никогда не приходилось наблюдать. Они пытались подавить волю, заставить рухнуть на колени и молить о пощаде. Но я не поддался чужому влиянию. Глупо играть роль забитого котенка, когда пытаешься рычать, как огромный медведь. Напротив меня метров в десяти стояли четыре гиганта. Лохматый заросший кабан, гладкая розовая свинья, юркая гибкая ласка, шустрая ласточка». Обычные звери и птица, разве что размерами, превосходящие меня раза в два. Но на поляне я появился не один. Спиной я почувствовал поддержку. Мне даже оглядываться не пришлось, чтобы понять, позади меня появился огромный бурый медведь. Мой дух-хранитель лично явился на разборке, устроенные одним из его отпрысков. Это придало мне силы, и я прокричал. Ваши люди страдают. Их уничтожают накачанными фрилом твари Их травят каким-то ядом, вызывая кошмары Их похищают Но вместо того, чтобы спасти остатки клана и увезти его в другие земли Вы заставляете их сидеть на месте Через неделю в ваших кланах не останется ни одного человека И вы канете в безвестность, попусту растратив свою силу Мне не нужны ваши способности Неожиданно заговорил мой тотем, обращаясь к хозяевам земель Они мне не интересны Я не вижу ничего, что могло бы усилить меня или мой клан «Но у меня есть то, что поможет вашим людям». «Покоритесь, признайте мое право на ваши земли, и тогда я дам вам часть себя». «Я дарую вам право определять яд в еде и питье, усилю выносливость». «Лек вычистит земли от мифриловых тварей, найдет похищенных детей и женщин, вернет кланам путь к величию». «Какую власть ты хочешь, медведь?» — спросил кабан. «Полную! Клятва абсолютной верности!» Судя по реакции духов-хранителей, предложение медведя относилось к разряду невозможных. Но у тотемов не было иного выбора — либо погибать, либо выполнить требования. «Я согласна!» Ласка решилась первая. «У меня осталось всего две сотни людей. Хуже уже не будет, а так я могу спасти хоть кого-то!» «Согласна!» Второй согласилась ласточка, а за ней и свинья. Оставался лишь Кабан, сильнейший из всех. Он не сводил с меня тяжелого взгляда, словно желал пригвозить к земле и растоптать жалкую букашку, кем я, по сути, и был перед ним. Но за спиной этой букашки стоял огромный медведь, с которым приходилось считаться. «Он будет править нашими кланами!» Наконец Кабан сдался. «Ле Кандо, родей У него своя судьба, и управление обширными землями в нее не входит!» — Сегодня до конца дня к вам явится мой отпрыск, что будет нести бремя князя этих земель. Его имя — Хат последний сын белого слона. — Да, это достойный князь. Я согласен, Бурый. Видимо, последние слова убедили кабана. — Мы все готовы принести свои клятвы. Защити наши земли! Поляна поплыла, возвращая меня обратно в реальный мир. Фара только набрала воздух в грудь, чтобы высказаться относительно моих слов, но замерла, уставившись на невидимого гостя. Ей, как и каждому из членов клана, явился тотем, заявив о новых изменениях. Видимо, явление Духохранителя стало для женщины настоящим потрясением. Прежде, лишенной маны женщине, не доводилось встречаться с покровителем клана. лиара кто такой князь?» Слово было мне знакомо, но я решил уточнить контекст, в котором оно использовалось в данном случае. «Да ладно!» — ахнула девушка. «Тебя короновали?» «Не меня, Хада!» Тотем сказал, что он явится сегодня сюда, чтобы принять в свои руки тяготы управления четырьмя кланами. Прямиком из Мирокса. «Отец меня убьет!» «Ты сам ответил. Князь управляет несколькими кланами. Уверена, Ульмариллойд тоже является не вождем, но князем. У пантер много подчиненных. Как и у гадюк». «Но князь в шестнадцать лет — это сильно. О таком я точно не слышала». «Мать честная, вода действительно отравлена!» — ахнул владелец кафе, взяв руки в руки стакан. «Дар нашего тотема работал отлично. Доктор, нужна ваша помощь!» «Тотем сказал, что ты поможешь справиться с оставшимися тварями», заявила Фара и посмотрела на мою ногу. «Я вернусь за тобой через три часа. Нам нужно отправляться в родовой город. Основные атаки идут там». После того, как все убрались по своим делам, у меня появилась возможность оценить повреждения. Я откинул покрывало и тяжело задышал. Правая нога представляла собой страшное зрелище. Вся в шрамах, мышцы перекручены, где-то их вообще не было. Местный доктор смог покрыть все кожей, восстановить кости, но его действительно не хватило на большее. Я пошевелил пальцами. Работали, хоть и приходилось напрягаться». Облачившись в простую охотничью одежду, выданную мне взамен уничтоженной брони, я потратил половину времени, что мне выделили на восстановление, на обучение хождению. Ляра притащила боевой шест, и опираясь на него, я смог более-менее сносно передвигаться. Однако осознание своей немощи угнетало. Анатомию в Мерексе изучали все пять лет, но та книга, что была в моем рюкзаке, мало чем помогла. Детального описания мышц в ней не было как и информация о лечении. «Твой мифрил» – неожиданно явилась фара, причем не одна. Ее сопровождал юноша. Судя по поразительной схожести, сын, явно не достигший возраста инициации. Однако, несмотря на свой возраст, он довольно уверенно тащил тяжеленный ящик. Опустив с грохотом его на пол, парень открыл крышку, явив моему взору насыщенный синевой металл. С 12 собак удалось собрать 60 килограмм. Эти твари действительно были инферно. 60 килограмм. Я с уважением посмотрел на сына Фары. Притащить такую тяжесть не каждый взрослый сможет. А тут парнишка 12 и 13 лет. Но самое поразительное было в другом. По сути, у меня в ногах лежит один инферно. Если кто-то из ныне живущих поглотит весь этот материал, то превратится в монстра, равного по силе 10 обученным бойцам. «Мы выезжаем через час. Поторопитесь!» Фара бросила на меня странный взгляд, после чего утащила сына прочь, оставив меня один на один с небесного цвета металлом. Я даже на всякий случай проверил, где Лиара. Она возилась с доктором, пытаясь очистить воду. Значит, мне никто не помешает. Отец никогда мне не говорил, что такое мифрилл. Ингар старательно избегал всех вопросов на эту тему, заявляя, что чародею не следует связываться с этим металлом, ибо, так сказал, тотем. Вторил ему и шаман. Барс вовсе хотел надавать мне подзатыльников, чтобы я язык лишний раз не распускал. «Почему хотел, надавал? Да так, что я полдня пролежал. Силу старого витязя было немерено. И теперь этот самый мифрил находится передо мной». Первое, что я сделал, отправил в мифрил несколько силовых линий. Хотелось посмотреть на реакцию металла на магию и понять, почему твари имели иммунитет к моему именному оружию. Вот только мои действия остановились на уровне планов. К металлу магические линии присоединяться отказались. Их словно что-то отталкивало. Пришлось надавить, добавив магической силы. Линия сдвинулась на пару сантиметров и вновь замерла. Это показалось мне странным, и я перестал сдерживаться. Один из силовых камней отдал мне часть своей энергии, и я практически в ноль разрядился, создавая маленькое магическое солнце на границе с мифрилом. Ничего. Линии застывали, не в состоянии добраться до главной цели. Я завелся. В дело пошло все, до чего дотягивались руки. Алмаз с его колоссальным объемом и два оставшиеся сафира. Раз за разом я поглощал энергию из камней и передавал их в точку сосредоточения у самой поверхности мифрила. После пятого поглощения понял, действую в правильном направлении. Точка начала смещаться вниз. Каждое опустошение маны выигрывало мне целый сантиметр. И, наконец, когда оба сапфира слились практически в ноль, а алмаз опустел наполовину, металл перестал сопротивляться. Нет, разумом я понимал, что творю опасную вещь. Стоит потерять контроль, как вся эта энергия ринется наружу, превратив кафешку в развалины. Но какой-то дикий восторг от исследований заставлял меня продолжать и добиться результата. Что я и сделал. Огромное яркое солнце опустилось в мифрил и растворилось в нем, словно в бездонной бочке. Я готовился перехватывать силовые линии, перенаправлять их обратно в камни, но этого не потребовалось. Вся энергия ушла в металл. При этом с самим мифрилом ничего не произошло. Он не забурлил, не испарился, не засветился. Он вообще никак не показывал, что содержит в себе более тысячи стандартных единиц маны. Восстановившись в очередной раз и убрав силовые камни, я крепко задумался». Признаться, у меня были определенные ожидания насчет того, что я сделал только что. Полагал, что появится какое-то поле, которое можно будет сломать, изучить, понять, почему оно сопротивляется. Ну а я никак не ожидал полного провала своего эксперимента. Бросив очередной взгляд на металл в ящике, я нахмурился. Оказывается, кое-что с металлом произошло. Странно, что не заметил этого с первого раза. Во-первых, структура материала в ящике стала гладкой и однородной, словно вода в стоячем водоеме. Во-вторых, мифрил изменил цвет. С небесно-голубого она насыщена зеленой. Взяв со стола какую-то ложку, я коснулся ею материала. Мифрил с легкостью пропустил посторонний предмет, словно был дальним родственником ртути. Сразу расхотелось совать туда руки, вдруг впитается. «Лично мне такой радости не нужно». «Стоп! Но как тогда извлекается мифрил из тел? Его как-то же добыли и принесли. Пришлось звать Фару». «Мифрил всегда жидкий. Как вы его извлекали?» Женщина нахмурилась, не поняв моих вопросов. Но стоило показать, с какой легкостью ложка проходит сквозь материал, глаза округлились от удивления. «Как ты это сделал?» «Сделал что?» Поменял ему цвет и сделал его жидким. Мифрил это твердый материал голубого цвета. Мы просто соскоблили все, что было внутри твари, и переплавили в один кусок. Температура плавления у него небольшая, как у олова. Но таким жидким он не был даже в расплавленном состоянии, тем более таким зеленым. Что происходит? Это именно то, чего я и хочу понять. Я нехотя достал одну из трех путевых меток. Ланда Слик являлся единственным человеком, способным пояснить принцип работы с мифрилом и доступным мне прямо сейчас. До остальных просто не достучаться. Отправив фару прочь из комнаты, я сжал камень, и спустя несколько мгновений рядом со мной образовалась темная тень. Шестой наследник явился во всеоружии, готовый карать и уничтожать любого врага, вставшего на пути его племянников. — Здесь все чисто, — заверил я. — Нужна консультация. Повисла долгая пауза. Ланда превратился обратно в человека и долго буравил меня взглядом, словно решая, убить сейчас или чуть подождать. Наконец он заговорил. «Давай, удиви меня. Клянусь, если причина вызова окажется банальной, то следующий вызов я проигнорирую. А то и вовсе метки все заберу. Ты хоть представляешь, откуда меня выдернул?» «Что происходит с мифрилом?» Я жестом указал на ящик и ухмыльнулся. Не каждый день доводится видеть вытянутое лицо одного из опаснейших людей этого мира. Тотем великий, послышался шепот Ланда. Это не мифрил. Медвежонок, я не знаю, где ты это достал, но ты опять окунулся в неприятности по самые уши. Очень скоро сюда нагрянут боевые отряды гоблинов. Причем это будут не ваши лесные задохлики, а боевые твари, что умудряются сдерживать силы Западной Империи. Настоящие монстры, по сравнению с которым большая часть «Инферно» — необученные первокурсники. То, что находится в этом ящике, называется «Кровь зверя». Частичка существа, жившего много тысячелетий назад. И ради этой частички гоблины сотрут здесь всё в порошок. «Если они узнают», — опешил я от этой новости, — «они уже знают». Такова особенность этого вещества. Едва оно касается воздуха, как даёт знать гоблинам, где находится». За свою жизнь я видел всего несколько грамм крови около 40 лет назад. Находку доставили в загородную резиденцию императора, а через неделю к ее стенам нагрянула огромная армия коричневых тварей. С тех пор загородных дворцов у императора нет, а на престол зашел мой отец. Потому что дед погиб в сражении, и ему не помогло даже нахождение на вершине рейтинга ангелов. Целый ящик крови зверя». Надеюсь, мы сейчас в Западной Империи где-нибудь в центре ее столицы, потому что максимум через четыре дня здесь будет жарко. Постой, ты сказал, что это мифрил? Что ты опять учудил?